Александра Гусарова. Детективное агентство «Клык-Оборотня». Глава 1. Моя вторая неделя работы в должности оперуполномоченного началась с тревожного сообщения. Труп в Стришневом переулке, 48, комнаты 16. Сухо, без эмоций, сообщил дежурный, а мы быстро вышли на улицу и расселись в старенький полицейский уазик. Я, думая, что меня, как девушку, благородно посадят на переднее сиденье рядом с водителем, сильно ошибалась. Как говорит наш начальник, здесь женщин нет, у нас все сотрудники полиции. Если еще 10 лет назад женщин в опера не брали, то сейчас кадровый голод привел к тому, что в оперативном отделе работало целых три дамы. Я была одной из них в юности, насмотревшись детективов, просто грезила о чем-то подобном. Особенно мне нравилась Анна Ковальчук в роли Марии Шейцовой, героини детективного сериала «Тайны следствия». Она была такой красивой, элегантной, особенно ей шла форма. Да только даже в выпускном классе я плохо различала, что следователь прокуратуры и уполномоченное отделение полиции — это люди, стоящие несколько на разных ступенях служебной лестницы. В кино они присутствовали все и, на мой взгляд, делали общее дело. Но для первой нужно как минимум классическое юридическое образование, а для второй вполне хватает школы полиции. Я нисколько не хочу преуменьшить значение своей альма-матер, но что есть, то есть. Выпускников нашей школы в прокуратуру работать не брали, но поступать в нее было гораздо легче, если имел соответствующую физическую подготовку. В школе я занималась балетом. В разыскной деятельности мне от этого было ни холодно, ни жарко, но физическую форму поддерживать помогало. И вот еще такой подарочек в виде трупа в переулке, названном в честь кого-то, носившего мою фамилию. Или я его. В итоге я весело подпрыгивала где-то в районе багажника. Там в уазиках предусмотрено два откидных сиденья. Рядом со мной на втором сиденье располагалась горка, сыскная собака, приписанная нашему отделению. Она философским видом смотрела в окно и не обращала на меня никакого внимания. Я честно предполагала, что это ее хозяин должен бы сидеть на моем месте. Но он был старшим лейтенантом, а я всего лишь лейтенантом. Не могу же я старшего по званию посадить в этот трясущийся закуток. Мы прибыли по указанному адресу, как горох высыпали из машины и быстро поднялись по широкой старинной лестнице. Судя по вычерному фасаду здания, когда-то дом был полноценным особняком, принадлежавший кому-то из элиты общества. А сейчас его переделали в общежитие «Строй-ремонт-маш» завода. И жили в нем строй-ремонт-машевцы со своими привычками, интеллектом и особенностями общежитской жизни. Надо сказать, что в этом общежитии я была впервые. Но от бывалых товарищей успело наслушаться о всех его прелестях. Здесь каждый день что-то происходило. И почти всегда с криминальным уклоном. Но вот убийство было впервые. Трупом оказался молодой мужчина в окровавленной рубашке и синих подштанниках. Не думаю, что при жизни он горел бы желанием их демонстрировать. Только смерть не выбирает. Он лежал на середине маленькой комнаты, широко раскинув руки. Больше ничего и разглядеть не успела. У каждого в нашей группе были четко прописанные роли. И сейчас меня оставили зарисовывать и описывать следы, оставленные на месте преступления. Я, аккуратно обходя коллег, начала двигаться по периметру, осматривая давно немытый пол. Следы. Один был крупный, 29 см в длину. Это примерно 45-й размер. А второй еле-еле дотянул до 23 см. Я сразу встрепенулась, что здесь была дама или ребенок, А это немаловажные улики. Все тщательно сфотографировала, занесла и уже хотела идти с докладом к начальству. Но тут мой взгляд упал на пол и на те следы, которые оставляли мои ботинки. А пера, как известно, форму надевают лишь по большим праздникам. Вот и я обычно ходила в короткой дублёнке, джинсах и ботинках, которые оставляли след в виде голой ступни. «Надо же! У кого-то ботинки, как у меня!» Пронеслось в голове. Только при повторном осмотре я поняла, что второй след был оставлен моей ногой. Выскакивая из машины, я провалилась в сугроб и забила протектор снегом. А сейчас он потаивал, оставляя грязь на полу. Хорошо, хоть не успела начальству доложить. Опять бы меня на смех подняли. Наличие рядом трупа причиняло мне некоторый дискомфорт. А вот мои коллеги на это внимание уже не обращали. Могли не только пошутить, но и что-то съесть при случае. Пока наш следователь Игорь Панфилович заканчивал опрос свидетелей и осмотр места происшествия, мне было велено посмотреть, нет ли чего интересного, так скажем, по верхам, раз полом было покончено. И я медленно двинулась вдоль стен. Панфилович недолюбливал, когда ему приходилось дежурить женским полом. Но все же иногда признавал, что у нас другой взгляд на окружающее пространство. И мы иногда видим то, что проходит мимо мужских глаз. И вот сейчас я медленно шла вдоль стены, осматривая все, что попадалось мне на пути. Убитый, если это была его комната, любил при жизни читать фэнтези. Нет, не то, которое предпочитают девочки. Это были книги про бои, внеземных существ и подобная чепуха. Нужно отдать должное. Обложки у книг были яркими и очень устрашающими. Я тоже читала в свободное время, которого, к сожалению, оставалось не так уж и много и в основном предпочитала чтение онлайн. И менее затратно, и комнату хламом не засоряет. Но, посмотрев на это роскошество на полках, решила, что несколько книг стоит все же купить в бумажном варианте. А в итоге за размышлениями совсем не о том, дошла до старинного зеркала в золоченной раме. И первое, что бросилось мне в глаза, была круглая дыра в центре стекла. Странно, что наши мужчины не обратили на него внимания. Похоже, что пуля прошла сквозь потерпевшего и попала в стекло, пробив дырку. «Витя, ты пулю упаковал?» — уточнил голос Панфилыча. «Да, вот она». Коллега потряс пластиковым пакетом, в котором лежала эта важная улика. Нет, на дыру внимание, конечно, обратили. Это я за разглядыванием собственных следов все пропустила. Теперь словно вернулась настоящая, вынурнув из каких-то странных ассоциаций и воспоминаний. Тут раздался шум. В комнату вошли два санитара и ловко погрузили труп сначала в черный мешок, а затем на специальной носилки. Вот так живешь и живешь, А потом раз — и в мешок тебя. И все, Прощай. Нютка Страшнёва. Фу, неправильные мысли полезли в мою голову. Пора закругляться. А то мужики уедут и меня забудут. У них это не задержится. Я еще раз взглянула на зеркало. Дыра просто притягивала мой взгляд и не отпускала. И, повинуясь какому-то странному позыву, я подошла ближе и засунула в нее свой указательный палец.